Глава 23 Камила внезапно проснулась около семи часов, словно кто-то толкнул ее в бок. «Это признак внутреннего напряжения и неуверенности в себе», — подумала она. «А может, сказывается коварство Сен-Викторского вина». Накануне вечером ей удалось дозвониться до Лоуренса, и она очень обрадовалась, услышав его голос, хотя их разговор в основном состоял лишь из обрывков фраз. По телефону Лоуренс был еще более немногословен, чем обычно. Обыскали весь меркантур, но Краса Плешиова так и не нашли. Всех остальных обнаружили и заново переписали, а вот великана Краса и след простыл. У старика Август аппетит хоть куда, он регулярно получает свою порцию кроликов, а Жан-Мерсье удивляется, как такому дряхлому волку со стертыми зубами удается выживать и даже неплохо себя чувствовать. «Вот видишь», — повторяет он Лоуренса, — «могут, когда хотят». А Лоренц только кивает. Канадец встревожился, узнав об убийстве Жан-Жака Серно. Да, он сразу подумал о Массаре. Ему совсем не по душе, что их странная гонка по горам принимает такой опасный оборот. Он не в восторге от того, что Камила постоянно находится в двух шагах от массара в этом дурацком грузовике совершенно беззащитная. Кроме того, он постоянно думает о том, что Камила ночует в вонючем фургоне вместе с этими двумя типами, а это уже никак не может ему нравиться. Путешествовать бог знает, в каком грузовике бог знает с кем. Конечно, он не против, чтобы она позвонила этому полицейскому, наоборот, он только «за». Ведь с самого начала предполагалось, что расследованием должен заняться профессионал, правда? Значит, обязательно нужно позвонить этому ее знакомому, а особенный он или нет, это не важно. Главное, он полицейский. От него будет гораздо больше толку, чем от их троицы, если, конечно, его заинтересует оборотень. Если заинтересует. Разумеется, Лоуренс был убежден, что полицейский немедленно положит конец нелепому вмешательству в это дело безумной команды, состоящей из женщины, старика и мальчишки. Этого он желал больше всего». Он попытается приехать к ним вечером, ему хочется увидеть ее и побыть с ней, поэтому пусть она заранее предупредит его, если они соберутся уезжать. Лежа на спине, камилла смотрела, как между досками боковин пробивается солнце, как пылинки пляшут в косых пучках света. В этой пыли, наверное, много всякой всячины, помимо того, что бывает обычно. Микрочастицы сена, овечьего жира, пота, помета висели в воздухе, плавая в рассветных лучах. Они образовывали густую устойчивую смесь весьма необычного состава. Камила повыше, до самого подбородка натянула одеяло. Ночь в этом селенье, вечно окутанном туманами, выдалась довольно прохладно и пришлось достать припасенные бютеем пледы. Чем может обернуться для нее звонок Адамбергу? «Черт», — сказал бы на ее месте Салиман. «Камиле, конечно, плевать на Адамберга». Он давно уже исчез в одном из дальних уголков ее памяти, где все превращается в пыль, обугливается, перерабатывается, как и на заводах по утилизации отходов, где из старого трактора делают стулья. Честно говоря, Домберг уже был переработан. Конечно, не вплетенный стул. Камила не ставила перед собой такую задачу. Она переработала его в путешествие, музыку, слесарные инструменты, наконец, в канадца. Почему бы нет? Память сама знает, что делать с попавшими к ней обломками человеческой жизни. Это касается только ее, и не следует совать нос в ее дела. В любом случае от Жан-Батиста Адамберга, которого Камила когда-то так любила, уже ничего не осталось. Ни волнения, ни отзвука, ни сожалений. Только несколько полузабытых образов, плоских и безжизненных. Раньше эта способность памяти безжалостно перемалывать в пыль людей и их чувства приводила Камилу в отчаяние, Тут было чего погрузиться в печальные раздумки. Ты кого-то любишь, тратишь на него долгие годы, а память в конце концов утилизирует его, превращая в болт диаметром 5 мм. Камила много над этим размышляла. Конечно, ее память справилась не сразу. Работа оказалась предостаточна. На то, чтобы все раздробить, перемолоть, ушел не один месяц. Потом было время раздумий. Потом ничего. Ни всплеска, ни ряби. Лишь горсточка воспоминаний, словно из другой жизни. Итак, она позвонит Адамбергу. И что это даст? Ничего. Это приведет только к приступам беспричинной грусти и томительной скуки, от того, что приходится опять перебирать ветхие лохмотья чужого прошлого. Примерно такое чувство испытываешь, когда, например, проверяешь исправность газового крана и по 20 раз проделываешь одну и ту же операцию. Вновь и вновь возвращаешься к тому, с чего начал — и теряешь безвозвратно теряешь время и ощущаешь усталость напрасно сделав крюк по обгорелым полям своей памяти однако безутешное Солимана, его проникновенный взгляд его басни сказки цитаты и словаря постепенно поколебали эгоистическое спокойствие камилы и ночь напролет она вкушала сомнения наслаждение мудрых недовольство собой и нежелание переселить себя постепенно исчезали Всю ночь ее преследовали образы Массары и его клыкастых спутников, покойной Сюзанны, ее чернокожего питомца и ее старого друга-полуночника. К утру Камила поняла, что оказалась в тупике, и теперь балансировала на узком гребне сомнения. С одной стороны, она хотела вернуться в Экар с победой, с другой, ей пресила мысль звонки Дамбергу. Салиман и полуночник проснулись». Камила слышала, как они возятся по ту сторону занавески. Потом Соль снял со стенки кузова мопед, наверное, собрался за свежим хлебом. Полуночник принялся не спеша одеваться. Вскоре девушка почувствовала запах кофе, а затем раздалось приближающееся тарахтение мопеда. Камила надела куртку, джинсы, и прежде чем опустить ноги на пол, натянула сапоги. Здесь нельзя было ходить босиком. Увидев Камилу, Салиман улыбнулся, а полуночник... Концом посоха указал на табурет. Молодой человек налил ей кофе, положил два кусочка сахара, сделал бутерброды. «Надо будет побыстрее во всем разобраться», сказала Камила. «Мы уже думали, девушка», важно произнес полуночник. «Мы возвращаемся», подхватил Салиман. «Возвращение, движение обратно к тому месту, откуда выехал или вышел». «Возвращение» — это не поражение. В словаре совершенно точно ничего не говорится о поражении. Камила насупилась. «А подождать никак нельзя?» — раздраженно спросила она. — Может, через день-другой появится новая зарезанная овца, и тогда мы будем знать, куда ехать дальше. — Ну и что с того? — возразился Лиман. — Мы никогда его не догоним. Мы же вечно опаздываем. А если мы всегда позади, нам не удастся его поймать. Нам нужно быть впереди него. А чтобы его опередить, мы должны гораздо больше знать. Мы ни на что не годимся. Преследуем его, ползем за ним, но достать не можем. Давай вернемся, Камила. — Когда? «Сегодня, если ты осилишь перевалы, нынче вечером мы уже будем в Экаре». «Хоть овечки будут довольны», — пробормотал полуночник. «Они плохо питаются, когда меня нет с ними». Камила допила кофе, задумчиво взъерошила волосы. «Мне это не нравится», — заявила она. «Но это будет правильно», — ответил Салиман. «Спрячь подальше свою гордость. Знаешь историю про трех невест, которые хотели разгадать тайну дерева о 120 ветвях?» «Хорошо, а если я позвоню?» «Если я позвоню тому полицейскому!» — воскликнула Камила. «Если ты позвонишь тому полицейскому, это будет история о трех невеждах и одном мудреце, которые хотели разгадать тайну безволосого человека!» Камила тряхнула головой, надолго задумалась. Салиман медленно жевал, стараясь не чавкать, а полуночник, сложив руки на коленях, внимательно наблюдал за девушкой. «Я ему позвоню!» — наконец сказала Камила и поднялась с места. «Ты за рулем, тебе решать!» Подвел итог Салиман.